Глава двадцать восьмая В гостиной воцарилась тишина. Слышалось лишь тиканье часов и щебет птиц за окном. Мистер Телбот сидел с закатанными рукавами, демонстрируя следы сигаретных ожогов, рубцы и шрамы, покрывавшие его кожу. «Столько лет прошло, а я все еще напоминаю подушку для булавок». Флинн-младший дернул головой, и посмотрел на меня, на миссис Оутс и опять на деда. «Господи!» Он провел ладонью по своему перекошенному от ужаса лицу. «Ты хочешь сказать? Это не моих рук дело!» Тихо пошутил тот. Взгляд внука был прикован к запястьям деда. «Боже мой, неужели бабушка?» Тот едва заметно кивнул. флин потер лицо. «Вот черт! Я и понятия не имел!» В серебристо-серых глазах мелькнула тревога. «Кто вообще об этом знает? Ты кому-нибудь рассказывал?» Старик мотнул головой. «Я же говорю, никому о таком не расскажешь. Стыдно даже вспоминать». Внук смотрел на своего деда так, словно видел его впервые. «Подожди-ка, так ты поэтому меня избегал?» Дед опустил рукава рубашки. В его голубых глазах смешались обиды и смущения. «Да». Наконец выговорил он с трудом. «Я не хотел, чтобы мой единственный внук это увидел. Предпочел, чтобы ты считал меня успешным художником, а не жертвой». Флинн сидел бледный, как мел. «И ты меня оттолкнул. Оттолкнул нас всех, всю семью». Я с такой силой потерла лоб, что он едва не задымился. Телбот-старший снова заговорил. «Я не хотел, но что я мог сделать?» Он глубоко вдохнул. Астрид получила известие о назначении в Африку сразу после того Рождества. Как же она радовалась! Дед раскачивался вперед-назад, потирая руками колени. Со времени ее последнего приступа прошло несколько недель, и я думал, что издевательства прекратились. Он разочарованно усмехнулся. «Я убедил себя, что она старается ради меня» и решил дать нашему браку еще один шанс. Хотел уберечь твоего отца от грязных разборок и развода. Надеялся, что совместными усилиями мы сможем сохранить семью. «Вы поэтому решили последовать за ней в Африку?» Прерывающимся от волнения голосом спросила миссис Оутс. «Да». «А Лили?» — вставил Флинн. Лицо деда перекосилось. Моё сердце разрывалось на части, и я обманул её надежды. Он скорбно покачал седой головой. Лили была прекрасна во всех отношениях. Она никогда не видела моих рук и ничего не знала об издевательствах. Я всегда прикрывал их или прятал в тени». Он проглотил ком в горле, сдерживая накатившие мучительные воспоминания. «Разве я мог ей сказать?» В лучшем случае вызвал бы к себе жалость. «Ничего подобного!» – запротестовала я. «В том, что происходило, не было вашей вины. лили поняла бы все как надо». Флинн старший с сомнением поднял бровь. «Лилия призналась мне в любви, и я надеялся и молился, чтобы она дождалась моего возвращения». «И что дальше?» – мрачно спросил Флинн. Через несколько месяцев после переезда в Африку Астрид вновь взялась за старое и не прекращала вплоть до нашего возвращения в Шотландию. Он на мгновение закрыл глаза. Тогда я понял, что больше не выдержу, и подал на развод. Стало ясно, что она не изменится. — И вы решили продать Мэривуд? — спросила я. — Я был против, — ответил он. Но Астрид настаивала. Было видно, как он страдает. У нее по жизни так. Все новое вызывает восторг. Поначалу дом ей жутко нравился. Она не переставала ахать, какой он потрясающий. Флен старше удрученно вздохнул. А когда прошла новизна, Астрид стала все подряд критиковать и жаловаться на то, что мы живем в ужасно скучном месте. Ей, видите ли, не хватало внимания. Казалось, она забыла, что сама предложила уехать из Эдинбурга. Рассказчик на какое-то время замолчал. В общем, она решила избавиться от дома и заработать на продаже деньги. А у меня просто не было силы расстаться с Мэривудом. Он посмотрел на каждого из нас, словно ища понимания. Дом связывал меня с лили и прекрасными воспоминаниями о нашей... Он взял себя в руки и продолжал. «Тогда я договорился с приятелем Себом Бэнксом, и тот создал трастное имя Чендлера». Он заколебался. «Лили когда-то упоминала, что ее любимый актер Джефф Чендлер». Поймав на себе предостерегающий взгляд миссис Оутс, мистер телбот сообразил, что при мне рискованно упоминать это имя. Он заерзал в кресле, не решаясь продолжать. «Не волнуйтесь, мистер Тайлбетт», — сказала я. «Я знаю, что вы Чендлер, и даю слово, что никому не скажу». Дед с тревогой посмотрел на внука, который уверенно кивнул в ответ. «Что же все-таки произошло?» Мне не терпелось вернуться к нашему разговору. «Обещаю сохранить ваш секрет в тайне». Флинн-старший провел рукой по волосам, и серебристые пряди упали на лицо. «Я отдал Астрид половину суммы от предполагаемой продажи дома, и чтобы она ни о чём не узнала, заверил, что сам распродам мебель». Он усмехнулся. «Мою бывшую жену, кроме денег, мало что заботило. Лишь бы не пришлось возиться с адвокатами и организовывать вывоз мебели». «Но почему?» — спросила я. «Почему вы не продали Мэривуд? из залили «В некотором смысле, да. Я планировал жить там с Карлом. Как только Астрид взялась за своё, я оставил всякую надежду на то, что она изменится, и понял, что нашему браку конец». Он опустил плечи. «Я любил Лили. Всегда любил». «Так что же вам помешало, мистер Телбот?» — завороженно спросила миссис Олтс. «Как получилось, что вы не вместе?» В глазах Флина-старшего мелькнула боль и растерянность. «Об этом лучше спросить у неё. Когда мы вернулись из Африки и подали на развод, я сразу пошёл к лили а она не пожелала меня видеть. Вместо неё вышел муж и передал, что она решила остаться с ним». «Тут я не выдержала». «Может и так, но дело в том, что миссис Крукшинг до сих пор живёт в коттедже напротив Мэривуда». Телбот-старший подскочил на месте, как ужаленный. «Что?» Не своим голосом прохрипел он. «Не может быть. Вы уверены?» «Уверена», — мягко улыбнулась я. Мы неотрывно следили за реакцией хозяина дома. Он откинулся на спинку кресла и медленно выпустил из легких воздух. «Невероятно. До сих пор». Он смотрел куда-то вдаль, поверх моего плеча. Значит, она не ушла, не переехала. К его лицу прилила кровь. После того, как Бернард сказал, что Лили больше не хочет иметь со мной дело, я не мог заставить себя вернуться в то место. Без неё дом потерял всякую ценность, однако продать его и все забыть не хватило духу. Я просто оставил все как есть. «Вы хотели бы ее увидеть?» Внезапно спросила я. Он уставился на меня, сложив рот буквой «О». Потом его взгляд переметнулся на Флина и миссис Оудс. Судорожно глотнув воздуха, он едва заметно кивнул и слабо улыбнулся. «Да, да, я хочу увидеть Лили. Мою Лили. Больше всего на свете». Флинн старший вскочил на ноги и оправил рубашку. «Идем». «Что, прямо сейчас?» обалдел Флинн. «Ты серьёзно?» «Я и так потерял уже слишком много времени», ответил дед. «Хватит». флин растерянно глянул на меня ища поддержки. Я пожала плечами. «Ладно», — сдался он. «Едем на моей машине». Миссис Оудс посторонилась, пропуская нас по коридору. У дверей она пристально посмотрела на Флина-старшего, пока тот надевал длинное чёрное пальто и повязывал клетчатый шарф. — Вы уж, пожалуйста, за ним присмотрите, ладно? — шепнула она. — Он вечно хорохорится, но здоровье уже не то. Я похлопала её по руке Обязательно присмотрим.